Глава двадцать пятая. Я вскочила с кушетки так резко, что из глаз посыпались звезды. Машинально схватила из п о д н о с а а л ь т а ц и т р о н откусила кусок. Боги, но ну до чего же в к у с н о эта финиковая сладость, мягкость спелого манго, бодрящая кислинка апельсина, как это все сочеталось в одном фрукте, уму непостижимо. И дойдя до двери, принялась в нее отчаянно барабанить. Эй, эй, вы! Рычала на дверное полотно, надеясь возмущенными криками догнать рыжебородого сира. Верните, что взяли, или я раздобуду копье. Эти воспоминания, между прочим, личные, и там много интимных моментов, особенно в последней Арханшем Киррактской главе, детально описывающей лучшего ловца между мирья без к а й ф е р а Но на мои вопли никто не отозвался, не вернулся и дверь не отпер. И я пришла к выводу, что и тут, в благополучном Эрроне, я больше пленница, чем подопечная или пациент. Грозно сопя, я сделала еще несколько силовых упражнений, окончательно взмокнув под синей рубашкой, проводила глазами еще несколько воздушных судов, слопала еще несколько незаконно вкусных а л ь т о ц и т р о н о в и в бессильной ярости, смахнув со стола забытую сиром ручку, завалилась спать. На утро усатый стажер успокоил, что записи мои вскоре вернут не абы кто, а лично ее величество, ознакомившееся с мемуарами и возжелавшая лично меня расспросить о приключениях. Парень рассказал, что едва получив бумаги, она велела назначить встречу, изменила свои планы и теперь на частном королевском судне несется сюда с какого-то утеса на окраине э р р н а Вид он имел столь восторженный, что я невольно спрятала нож обратно в карман. Похоже, Элси ь Норн е часто посещала собственный центр, и ее визит был для всех волнительным событием. Однако что он принесет мне и что так заинтересовало королеву в моих мемуарах, одному богу известно. По такому торжественному поводу мне принесли другую одежду, не больничную. Строгое, но элегантное темносинее платье до пола, и то ли укороченный плащ, то ли удлиненный пиджак с капюшоном, подбитый по краю подола белыми перьями. На отмытые ноги идеально н а д е л и с ь черные туфли-лодочки с серебристыми пряжками, и я стала себя ощущать, ну, практически человеком. Сколько можно ходить босой? Тревожное ожидание, читавшееся в лицах всех, кто входил в палату, в итоге передалось и мне. И я принялась наматывать круги вокруг низкого столика, поглядывая в окно и считая отправляющиеся воздушные суда. Может, королева вернет меня домой, а может и нет. Я видит Архан не Элли из Канзаса, а она не великий Гудвин. На всякий случай постучала каблучками новых туфель. Ну, вдруг? Нет, ни черта. Дверь распахнулась, и я от нервного перенапряжения выронила нож, который по привычке таскала в руках. Я тут все еще добровольно, напомнила мне Алиса, на ходу накидывая на свои плечи бирюзовый халатик. Мисс Лонгвуд задохнулась от нахлынувшей радости. Арханшем из всех людей Эрона доверять хотелось только ей, а чуть е меня редко подводила. Я придумала, как вас вытащить. Она тоже задыхалась, но скорее от быстрого бега. За ней будто стадо хикар гналось, звеня арабскими цепями. Ну ладно, не я, а Грегори Кольт. Но надо спешить, пока он в духе и пока я не попалась. В центре усилили контроль. Мой ключ только с третьей попытки сработал. Они ждут их величества, пояснила ц е л и т е л ь н и ц а позабывшая о своей добровольной миссии в последние дни. Я уж было решила, она меня тут бросила, но на белом лице читалось, что девушка сама попала в какие-то неприятности. э л с и н о р зачем-то хотела меня увидеть. Ох, выдавила из себя Алиса и растерянно огляделась. Ее величество вас? Но зачем ей? Вот кто бы еще рассказал? Фыркнула Дергана, натягивая на голову капюшон. Ваш Грегори, правда, может меня вернуть домой? Может. Уверенно закивала мисс Лонгвуд и открыла чёртову дверь. Это был временной сдвиг, примерно шесть-восемь лет, но на месте определим точнее. Она осторожно поманила меня за собой. Интересно, тут воровство и намерянок как-то преследуется? Вы сильно рискуете, помогая мне, – уточнила у спины, усыпанной рыжими локонами. Отметила, как Алиса на ходу прячет в карман перстеньок с зеленым камешком, а затем нервно поправляет растрепанные волосы. Не очень. Правда, ее величество вероятно расстроится, что вы исчезли, но я хочу, чтобы вы нашлись. И еще, мм, я хочу потеряться. Девушка обернулась ко мне, и вблизи стало заметно, что она недавно плакала. Следуйте за мной и не отставайте. Зажимая голубую папку с размашистой надписью "Вика п с и х и л о г она вывела нас в шумное разноцветное фае. Из него на улицу, залитую весенним солнцем. Боги, тут пахло свободой. Алиса стерла сырость с розовых щек, набрала воздуха в грудь, собираясь выдать очередной инструктаж, и о ц е п е н е л а увидев кого-то на дорожке, ведущей к центру. Тьма. Вика, идите вон к тому маг-воежору! Резко развернула меня и указала дрожащим пальцем на тарахтящую колымагу, парящую над дорогой. В такую еще надо как-то влезть. Я сейчас. Ничего не бойтесь, садитесь и ждите. Мисс Лонгвуд, вы опять куда-то бежите? Угрюмый насатый маг неодобрительно поджал губы, едва Алиса к нему приблизилась, глянул на голубую папку и быстро перевел взгляд на меня. Я стремительно отвернулась, закутавшись в капюшон по самые брови, и потопала в направлении его е ж о р а Чувствовала, как темный, исследующий взгляд черноволосого мужчины провожает меня, колет плечи и едва не забирается под подол короткого плащика. И правда, тьма. Она прямо из глаз его сочилась и ощущалась как тяжеленный кирпич, упавший мне на поясницу. Передернув плечами в надежде скинуть излишнее в н и м а н и е незнакомца, я поспешила к транспорту. Остаток их беседы я не слышала, но воежор Алиса влезала на подкашивающихся ногах, смертельная бледность и дрожащие губы довершали перепуганный образ. Кто это? – спросила я, едва она захлопнула дверь и велела водителю трогаться. Это тот мужчина, что вас преследовал, р а й с Нет, нет, что вы? Девушка замотала головой так отчаянно, что я получила рыжими волосами по любопытному носу. Это сир р а й с магистр. Он, он, уф. Давайте лучше обсудим предстоящий путь. Он не близкий и... Давайте обсудим. С милости вилась над стремительно краснеющей целительницей. А почему не... Я глазами указала на проплывавший над нами золотой кораблик. Воздухом нельзя. Вас расплющит ей в арху. Отмахнулась Алиса. Там такие крепкие и магические потоки, а от взрыва в темного топлива даже с р е д н е одаренным магом дурнеет. Мы обе прилипли к окну и наблюдали, как напряженная спина в черном плаще входит в центр и о чем-то говорит с охраной. Это не сулило совсем ничего хорошего. И я обрадовалась, когда диковинный транспорт выбрался на ровный участок и ускорился. Странное дело, хоть с дорожным полотном во ежор не соприкасался, но каждый ухап ощущался очень явственно. Наверное, у него все же имелись какие-то колеса, просто я их не увидела. Вы довольно хорошо переносите магию, но не будем рисковать, пояснила целительница, когда мы выехали за город. Отчасти это благодаря снадобьям, которые поддерживали ваш дух, н о в ы е т е х н о л о г и и с е й м у р а ну и всякие защитные артефакты, которыми снабжён центр. У вас в Хаврании есть артефакты? У меня есть один, самозащитный. Пистолет называется. Хмыкнула с т о л и к о й с е н т и м е н т а л ь н о й горечи. Я бы не отказалась наложить на него чар какие-то, чтобы не терялся и не исчезал в самый ответственный момент. Ехали мы почти сутки, и дороги попадались самые разные. На каких-то удавалось дремать вальяжно покачиваясь на противоположных диванчиках, другие оставляли на пятой точке россыпь с и н я к о в Водитель похоже вовсе не уставал, а мы с Алисой иногда просили сделать остановку. Ближе к вечеру прогулялись по Тарлину, в полночь устроили пикник в городке, кажется, тот назывался Аквилук. Повсюду у Вероне была весна. Только мисс Лонгвуд это не радовало. Она отчаянно чихала из-за розовых лепестков, угощая меня то за сахарными анжарскими орехами, то хлебом обжаренным в масле с пряностями, с тонкими ломтиками домашней ветчины. Я так и не поняла, для кого она больше старается: для иномерянки Вики, в надежде исправить первое впечатление об Эроне, или для себя, пытаясь запомнить лучшее, что есть в мире, которое она спешит покинуть. Экскурсия мне нравилась. Я даже удовольствие от поездки умудрялась получать, особенно когда удавалось отогнать от себя тревожную мысль, что я вот-вот, возможно, вернусь домой. И там, возможно, не будет Уэйна. Смогу ли я дальше нормально существовать, потеряв еще одного ценного человека из своей жизни? Уход отца лишил меня нормального детства и веры в семейные ценности. Исчезновение Ульки выбило из колеи на восемь лет и убило надежду на справедливость. Смерть тигра на границе бездны. О чем вы задумались, Вика? Выдернула из мыслей Алиса, придерживая дверь в о е ж о р а пока я в ночи карабкалась внутрь. О том, что некоторые люди оставляют в нашей жизни слишком сильный след, и его никак, совсем никак нельзя стирать. Пробормотала отрешенно, окидывая взором темно-зеленый анжарский простор. Это навсегда остается с тобой и никогда не становится по-настоящему прошлым. Вика, а вы? Я соврала вам, Алиса. Отвернулась от окна и поймала настороженный взгляд. Меня зовут Натальи. Натальи Холден. Я не психолог, а бывший коп. Хороший, просто бывший. Поправилась в з в о л н о в а н н о Коп? Служитель правопорядка. Вздохнула, разминая затекшее плечо. Потом работала частным детективом. Потом была рабыней в каком-то мерзопакостном средневековье. А еще Тессой шестой л и я р ы дракон ь его отбора. Затем почесала висок, с сожалением с прощаясь с утраченными мемуарами. Затем была на ложнице й к е р а к т с к о г о демона, но недолго. Рогатый в ы м е н и л меня на торгах за пару мешков вулканических камешков. Тут меня пробрал смех, и я с минуту не могла успокоиться, похрюкивая в кулак. Может, и слова Архану, что моих мемуаров никто не увидит, меньше шансов оказаться в психиатрической лечебнице. Алиса глядела на меня во все свои зеленые блюца, д решая верить на слово или лезть в саквояж за витаминками. Потом меня подозревали в убийстве дракона и держали в темнице. Все потому, что настоящая злодейка воспользовалась моим демонским сайером, хотя я, видит бог, просила к о п ь е Но дракон, к счастью, выжил. Истерично хрюкнула в сгиб л о к т я пряча в нем же слезящиеся глаза, обрел свою пару в стервимонике и понес ее к золотым облакам. Красиво. Мечтательно согласилась Алиса и все-таки достала из походной аптечки какое-то снадобье. Пейте, Вика, то есть Натали, вам нужно поспать хоть несколько часов, иначе в портале р а с п л ю щ и т Я доверчиво приняла и из ее рук бутылек и сделала несколько глотков. Хуже мне уже все равно не станет. Вы примерили столько масок? Мисс Лонгвуд вынула из кармана колечко и рассеянно потерла зеленый камешек. И как оно? Очень хочется стать собой и попасть домой, зевнула судорожно, устраиваясь на диванчике поудобнее. Обязательно заведу кота, чтобы ждал, скучал и орал на всю квартиру, если я вдруг опять пропаду. К помпезному дому Грегори Кольта мы прикатились на рассвете. Прохладный воздух щекотал нос утренней свежестью. На траве застыли искры росы, а синие ворота были приглашающе распахнуты. Махина старого мини замка, увитая высохшими плетями винограда и заслоненная от любопытных взглядов толстыми краснолистными деревьями, возвышалась позади запущенного сада. В дверях нас встречала молодая девушка в голубом переднике. Похоже, ей было велено не спать всю ночь и караулить и на мирянку из хавраны. Саяра, она присела в шустром книксе не передо мной и также торопливо ускакала внутрь дома. Отпустив воежор, мы вошли следом. Из глубины имения расползались ароматные запахи, точно указывая направление к кухне. На каминной полочке лежали до неприличия знакомые вещи, то есть некоторые-то были вполне приличными, но иные даже у меня в ы з в а л и смущение. Все они принадлежали моему миру, изначальному. Вероятно, этот самый кольт заглядывал к нам с экскурсией. Вы знаете, что это? Робко уточнила Алиса, поймав мой рассеянный взгляд. Это фитнес-браслет с шагомером. Покрутила в пальцах силиконовый ободок и вернула на полку. Это солнечные очки, чтобы глаза не с л е п и л о А это... Хм. Постучала пальцем по черным чашечкам. Называется... Вандербра. Знали бы вы, сколько от этих ваших хавранских бра проблем! Возмущенно п р о ш и п е л мисс Лонгвуд с гордо задранным подбородком, минуя выставочную полку. Моих ног коснулась чья-то пушистость, и я отпрыгнула за спину целительницы. Это еще что? Ткнула пальцем в длинное тельце, покрытое белоснежной шерстью. о н о тельце это. Упрямо огибала Алису и подбиралась к моим ногам. Кафа, Сира Грегори, рассмеялась девушка и почесала тельце за ухом с кисточкой. Прянка. Мау, басиста выдала Кафа и таки коснулась вздыбленным безразмерным хвостом моей ладони. Ясно. Кафа, сосредоточенно произнесла, улавливая в грациозном сгустке шерсти кошачьи повадки. Моя жена очень хотела с вами увидеться. На лестнице вслед за хриплым голосом появился мужчина. Чуть растрепанный, темноволосый, с заросшими щеками и настолько зелеными глазами, что те п е р е т я г и в а л и все внимание на себя. Он бегло застегивал пуговицы белой рубашки, перебирая ногами ступени. Но с о ф и и задремала пару часов назад, и я не рискну ее будить. Грегори Кольт. Я напряженно кивнула. Этот мужчина ощущался как-то жутковато. Наверное, дело было в магии. Алиса предупреждала, что едва действие с н а д о б е е пройдет, меня начнет кошмарить от чужой силы. А Грегори был очень, очень сильным магом. Натали представилась, отступая в глубину гостиной. Вы бывали в Хавране? Очень занятный мир. Он улыбнулся одними глазами. Я прочел порталное ь плетение. и з м е н е н н а я р у н а касалось времени. Вы в некотором роде заглянули в будущее? На шесть девять лет вперед. Разбег смещения большой, три года. Я могу открыть портал в Хаврану, но три года. Повторила заторможенно. Вы можете их потерять или приобрести. Пожал Кольт широкими плечами. Тут уж как сами решите и как получится. Я упала в кресло с такой тяжестью, словно карманы булыжниками были набиты. Три чёртовых года. Это дар или наказание? вернуться назад прожить три потерянных года иначе я их едва помнила если честно те последние что случились со мной после увольнения если исключить из жизненного уравнения мою одержимость делом Рейнера Уэйна и исчезновение Мульяны я бы наверное смогла просто быть сестрой дочерью подругой напарником чьей-то девушкой но где-то там в сей час умирает один тигр Может, ищет меня, может ждет. Я не знаю, насколько вы значимы для мироздания, Натали. Вырвал из размышлений Кольт. И к каким последствиям для вашего мира приведет, если мы вернем вашу душу не в то время и не в то место? Сам я остерегаюсь играть с судьбой, и из путешествий всегда возвращаюсь в моменте. Благо у меня для этого есть очень мощный ориентир. Он сейчас спит. Они, они сейчас спят. Мне надо вернуться сейчас, прошептала дрожащими губами, разыскивая понимание в зеленом взгляде. В правильное сейчас, в этом вашем в моменте. У меня тоже есть ориентир, и он, он. Мы с вашим ориентиром не знакомы. Мягко одернул Кольт. Я мог бы попробовать настроить портал с разницей, скажем, в пару недель от момента. плюс минус с условием, что у вас при себе есть дорогая сердцу вещь, принадлежащая изначальному миру, и вместе с вами оттуда исчезнувшая вещь. Я растерянно оглядела свои туфли и новое платье и новый плащ-пиджак, подбитый перьями. За свои путешествия я столько раз сменила образ, что даже грязь под ногтями давно была не хавранской. Взгляд упал на тонкую ленту бабушкиного браслета, невесомо болтающуюся на запястье. Я так к нему привыкла, что почти не ощущала за другими о к о в а м и куда более тяжелыми и основательными. Вот, расщелкнула серебряную застежку и протянула кольцо. Это принадлежало моей бабушке, в каком-то роде семейная реликвия. Я тем вечером собиралась подарить ее сестре, но что-то пошло не так, мягко сказать. Позвольте познакомиться с вашей реликвией, – И спросил разрешение Грегори и, прикрыв глаза, зажал браслет в кулаке. – Да, да, это подойдет. Я верну украшение домой и по этому ориентиру настрою порталные ь чары, плюс-минус в моменте. Вы понимаете расклад, н а т а л ь Я согласна на плюс и на минус, покивала ему, заламывая руки за спиной. А мои ноги, с н о в а обтерлось махнатое облако, и я нервно забормотала. Я подумывала завести кота. Что за Наташа без котов, да? И кажется, я крепко подсела на эти ваши цитроны. Я продолжала о чем-то взволнованно рассказывать, но Кольт меня не слышал. В его руке и с ц е л е л бабушкин браслет, и теперь вокруг нас кружилась призрачная дымка огненных р у м Чем быстрее закручивался вихрь, тем дурнее м не остановилось. т о ш н о т а горькими клубками подкатывала к горлу. Надо было по лучше поспать и поесть, прежде чем совершать очередной перелет через Атлантику. Сейчас я в себе не ощущала сил на междумирское путешествие. Я пойду с вами, не беспокойтесь. Серьезно кивнул Грегори, завидев мою панику. Но задерживаться не смогу. Мой ориентир вот-вот проснется, и он очень занервничает, если снова не найдет меня в супружеской постели. о к у т а н н а я золотым сиянием, я растворилась в э р о н е И заново собралась перед знакомым окном, из которого открывался вид на задний двор д р я н н о й забегаловки.